Глава 2. Я ожидал самых жестоких кар, которые многие просвещенные женщины называют «Не сопротивляйся, я из тебя все равно человека сделаю». Как правило, все начиналось с того, что тебя заставляли носить то, что тебе не нравилось, потому что твоя любимая футболка — «Мешком висит» и «Больше белые цвета пойдут, они — эта кислотная хрень». Следом запрещали грызть ногти, учили поддерживать порядок в комнате, любить трав на кокосовом молоке и выставки современного искусства, где тебя приобщали к высокому и труднообъяснимому. И в конечном итоге хвастались, как вчерашний слесарь Семен стал тонким ценителем вины живописи в стиле неоклассицизм. На самом деле, конечно, не стал. Просто Сёма в лучших традициях эволюции понимал, что жить как раньше не получится, и надо срочно мимикрировать под своего во враждебной окружающей среде. Можно ли сказать, что он стал новым человеком? Да. Только этот новый самому Семену очень не нравился. И больше всего Сема любил, когда угадывалась возможность позалипать перед телеком с бутылочкой пенного. Они с кислятиной, вроде шаттола Гранж, которая нахваливает Вика. Как оказалось, у Инги хватало мудрости не мучить меня. Видимо, она, если не знала, то догадывалась. Нормальный человек из Матвея Зорина едва ли получится. Глядя на меня, становилось ясно. В моем распоряжении две пары джинсов. Вот эти и порванные. Причем последние не выбрасываются. На всякий случай. К примеру, вдруг износ нормальных станет настолько критическим, что придется на разок надеть те, старые. «Возможно, так будет даже лучше», — сказала она после долгого придирчивого осмотра, словно перед ней был не рубежник, а телевизор 8К, демонстрирующий фильм эротического содержания. «Есть в этом какая-то непосредственность, естественность даже. Пусть воевода видит, что ты сам по себе и за тобой никто не стоит». А кто за мной стоит? Я же русский. Со мной только бог и все такое». «Не шути. Держись скромно. Я и так очень скромный». «Тогда еще чуть скромнее и молчаливее». Портсигар в кармане чуть задрожал, и я услышал нечто вроде сдавленного смеха. Я думал, бес должен защищать своего хозяина, а не тащиться, когда его чехвостят. «Пойдем посмотрим, что там с твоей рукой». Как оказалось, в ее кабинете было уже все готово. Лежали открытые баночки с какими-то мазями, длинные широкие листья, названия которых я не знал, бинты. Инга сноровистой быстро разрезала старую повязку, а затем сняла потерявшие цвет листья, уложенные сверху. И моему взору открылось жуткое зрелище. душераздирающее. Рука была похожа на разваренную сосиску, которая полопалась, и ее старательно сшили обратно. К слову, сшили весьма аккуратно, мелкими стежками. Что-то мне подсказывало, что этим тоже занималась рубежница. Инга кивнула сама себе, словно нечто подобное, и ожидала увидеть. Затем намазала конечность двумя видами мази и снова обложила листьями, только теперь свежими. «Это трава с изнанки, редкая. Пара дней, рука будет как новая, самое главное, не мочи ее. Затем снимем швы и все». Еще скажи, что даже шрамов не останется». Рубежница посмотрела на меня серьезно. «Я не волшебница. Шрамы останутся. Но целостность руки не повреждена, и пользоваться ею ты будешь и дальше. А это главное. Теперь пойдем, нас уже ожидают». Инга приподняла полы платья, или мантии шторы, в которую была укутана, и будто выпорхнула из кабинета. Пришлось сильно спешить, чтобы догнать ее. Чего у рубежницы не отнять, так это умение подать себя. Даже сейчас в этом странном одеянии она выглядела... Маняще, что ли? Эдакая женщина-загадка. Наташа, ожидающая нас у машины, к слову, тоже приоделась. Строгий брючный костюм и небольшие каблуки. Оружие я не заметил. «Держись, естественно. Не ври», продолжала напутствовать Инга, когда машина тронулась. Он почувствует ложь. «Скажи, как есть». Не знал, что делать, и беспокоился за свою жизнь. Как выяснилось, беспокоился не зря. «Не волнуйся, теперь все пройдет нормально. Воевода поймет, что ты важен для него». «Что значило именно это «теперь»?» Я не спросил. Меня интересовал совершенно другой вопрос. «Как воевода это поймет?» Моя замеренница загадочно поглядела на меня и слегка улыбнулась, будто я рассказал ей старую шутку, которую она и так знала. Я решил не сдаваться. Если не хочет отвечать на этот вопрос, пусть раскроет секреты относительно другого момента. «Инга, когда ты приехала ко мне домой, то спросила, что за пожилой мужчина со мной?» Рубежница промолчала, лишь кивнула. «Ты его знаешь?» «Нет, он похож на очень старого знакомого». Но твой сосед не может быть им. Почему? Тот человек жил наизнанке. И давно. И что? Может, бады там израильские какие, или физкультура, китайская дыхательная гимнастика. Люди с изнанки очень крепкие, но живут еще меньше наших чужан. Но самое главное, он бы попросту не смог оказаться здесь. Почему? Кто может перевести наизнанку и обратно? «Чуры?» — сдал я первую часть ЕГЭ по Тайному Миру. «А кого водят чуры?» «Кто заплатит серебром и поделится хистом?» Инга поглядела на меня с таким видом, вроде «Видишь, сам все сказал». Но поняла, что я не догнал, поэтому ей пришлось объяснять. «Чуры водят рубежников. Только мы можем быстро восстанавливать хист после переходов туда и обратно. Даже для сильной нечисти подобное может вызвать определенные проблемы» поэтому из них редко кто суется туда. А люди знанки они крепкие, сильные, но хиста в них...» кот наплакал. «Я же уцепился за слово «сильные», потому что именно под эту категорию Васильевич очень хорошо подходил. «И что же, за все время никто из чужаны знанки не переходил сюда?» «Нет, никто», — помотала головой Инга. «Понимаешь, Матвей, тот мир очень суров». Если появится прецедент, что кто-то окажется здесь, наш мир наводнят изнаночники, а среди них много весьма специфичных товарищей. Для меня было новостью, что на изнанке живут люди. Мне казалось, что это пустыня, в которой вообще ничего нет, а там, судя по всему, города и всякое такое. И Васильич по всем параметрам походил на того, кто мог оказаться изнаночником. Кроме одного нюанса. Сюда попасть он попросту не мог. Интересно, можно ли подкупить Чура? Все равно не бьется. Он же должен еще расплатиться хистом? Особняк Инги располагался недалеко от Выборгского замка, возле которого мы и остановились, причем в наглую вырулив на брусчатку. Инга подождала, пока Наташа откроет ей дверь и вылезла наружу, после чего выбрался и я. — А билеты надо покупать? Или у Инги здесь блад. Что интересно, вокруг сновали чужане, но все обходили и машину, и нас, при этом даже не понимали, что делают. Вот тоже хочу так своим хистом управлять, чтобы не задумываться о подобных мелочах. Все же Инга была сильным рубежником. Мы проскочили дом наместника, поднялись по лестнице и проследовали мимо тюремной башни. Странное это было впечатление. Последний раз я был тут еще со школьной экскурсией и никак не думал, что доведется побывать в замке в такой странной компании. Однако весь спектр эмоций я испытал, когда мы добрались до какой-то двери. С обеих сторон висели две темные антроцитовые таблички на не менее темной стене. Государственный музей Выборгский замок. Резиденция воеводы Выборга, его величества, великого князя Новгородского. Сюрреализм в чистом виде. Далее и не снилось. Что любопытно, нас уже ждали. Худой вертлявый ведун с острым носом слегка кивнул рубежницы, и она ответила ему тем же. Давно тебя не видел, Инга. Даже на подворье не заходишь. Все хорошеешь. Спасибо, Федя. Нам назначено. Да знаю, знаю. Этого он бесцеремонно ткнул на меня. Воевода давно ждет. Смотри-ка, амулетом прикрылся, и не разглядишь сразу. На этом с приветственными словами было покончено. Мы вошли внутрь, только до экспозиционного зала не добрались. Свернули куда-то в сторону, потом спустились по винтовой лестнице, прошли несколько длинных коридоров и оказались возле массивной дубовой двери с расставленными в два до стульями. «Я это, типа, доложу», — извиняющимся тоном сказал Федя и скрылся за дверью. «Неприятный какой», — признался я. Федя! — Да нет, он не злобивый, с хистом, который ему достался уж точно. Портсигар призывно задрожал, будто привлекая внимание, а я только теперь догадался. — Так это... моровой? У которого хист на смерть чужан завязан? — Не только чужан, рубежников тоже. От тех промысла даже больше приходит. — Значит, слышал о нем? — Приходилось, — ответил я ей. — Так вот. Он выбрал самый мирный путь для своего промысла. Не то, что его предки. К тому же выглядит Федя, может, и неприятно, но человек неплохой. Она задумалась и все же добавила. Для рубежника. Да, немного необразованный и простой, как два рубля. Но его предшественник тебе бы понравился еще меньше. Инга Лукава улыбнулась, а у меня внутри все похолодело. Потому что я понял, о ком она говорит. О врановом. Ведь он до недавнего времени был таким же ратником, В смысле, стражником воеводы, как и Федя Моровой. Интересно, замешан ли в этом всем воевода? Инга когда-то не исключала такой возможности. И все же теперь мы здесь. Мне очень не нравились эти политические игры. Хотелось, как и раньше, гонять с нечистью по лесу и обманывать лесных чертей, а не вот это все. Хотя кто знает... Может, после присяги воеводей все как-то изменится? Глядишь в лучшую сторону. Внутренний голос, который вел счет всем факапам, произнес нечто вроде: Ну да, ну да. Вскоре вернулся Федя. Причем не один. Его сопровождали еще два ратника, чуть сильнее морового. Первого я даже рассмотреть не смог. Он как-то странно взглянул на меня, будто испугался, и выскочил наружу. Но привлек мое внимание другой ратник. Самый сильный по из всех — двухметровый здоровяк с очень недобрым взглядом. Он не посмотрел на меня, а натуральным образом пригвоздил к полу. Здоровяк сел сразу на два стула. «А как еще? Если меня положить горизонтально да уполовинить, то как раз и получится ширина его плечей. Вот и жопа им подстать. Интересно, качается или от природы такой?» Видал я таких быков, которые просто на борще кабаниют. Нет, если бы не разглядел Рубцов, то подумал бы, что такой же бывший бандос, как Петрович. Но сломанный, вместо прически, ёжик короткострижных волос, разве что одежда нормальная. Даже, я бы сказал, модная. черно белые с тремя полосками кроссовки, серые джоггеры и широкая белая футболка. А еще часы какие-то навороченные. Моровой в своих выцветших джинсах и растянутой майке ярко контрастировал со здоровяком. Я думал, что у Ратников какой-то дресс-код есть, кольчуги или что-то такое. Федя тем обратился к Инге. «Там воевода типа ожидает тебя». Он заметил, что я собрался присоединиться к рубежнице и остановил взмахом руки пока только Ингу. «Не волнуйся, я скоро», — сказала она. «Угу, понимаю» перекрестный допрос сейчас воевода сначала будет расспрашивать ингу а потом уже меня и если найдет несовпадение то кто то получит по глупой рубежной морде хотя нет какая то паранойя мы же вместе приехали захотели бы о чем договориться договорились бы хорошо сказать не волнуйся именно теперь я задергался еще сильнее да и рубежники в предбаннике особого успокоения не добавляли Повезло, что третий, которого я даже толком рассмотреть не успел, покинул эту теплую компанию. Мне хватало этих двоих. Что интересно, глядели они в разные стороны. Великан рассматривал меня, а Моровой пялился на задницу уходящей Инги. «Эх, хороша», — сказал Федя, как только дверь закрылась. «Тебе не светит. Да и старовато для тебя травница». «Хи... это... типа возраста не ищет» ухмыльнулся Моровой. «А еще говорят, что этот порой заводит в такие места, куда бы ты в другое время и с пистолетом не пошел», контраргументировал здоровяк. Они разговаривали, при этом один старательно не смотрел на меня, а другой, напротив, не отводил взгляда. Вообще это напоминало что-то вроде проверки в тюрьме. «Я сейчас должен был что-то не то сделать, чтобы меня зашкварили». «Или сказать». Я же сидел как мышка. Нет, это был не страх, скорее жесткое любопытство. К примеру, я узнал, что у Инги прозвище «Травница». Судя по оранжерее, его дали совсем не случайно. А еще понял, что ратники-воеводы не какие-то крутые рубежники, а скорее костян на минималках в плане отношений с девушками. «Ты откуда сам будешь?» — наконец спросил здоровяк у меня. «С ленинградского шоссе», — ответил я, не задумываясь. «А там что?» «Роддом?» «Я смотрю, ты шутник. Тут таких не любят». Здоровяк угрожающе улыбнулся. «Я уже понял. Тут больше любят женщин. Но исключительно в платоническом плане. И больше обсуждать, когда их нет». Моровой весь подобрался. «Да, видимо, зря я так. Если он в этой парочке добрый полицейский, то дело принимает дурной оборот. Мне почему-то подумалось, что трогать меня не будут. По крайней мере, до аудиенции у воеводы. С другой стороны, нельзя спускать, когда на тебя откровенно бычет. Думал, что испугает меня своей антропометрией? Нет, внушительно, ничего не говорю. Но и не таких обламывали. Я юркий. В тесноте коридора это будет даже на руку. Я уже почти решил, куда буду бить, когда здоровяк ломанется на меня. Благо, не пригодилось. Рубежник неожиданно рассмеялся и хлопнул себя по колену. «Смотрю, тебе палец в рот не клади!» «Я думаю, что класть мужчине палец в рот — это вообще так себе идея!» «Хорошо!» — заржал здоровяк. «Значит, из-за тебя вранового вовне закона объявили!» «Получается, что так. Ну, давай знакомиться. Саня Печатник. Как хочешь можешь звать. Либо Саня, либо Печатник. На все откликаюсь. Это Федя Моровой». Что интересно, руку он не подал. Ну да, среди рубежников это было не принято. Я Матвей. А прозвище какое? Прозвище? Его либо похисту дают, либо сам придумываешь, если успеешь. Вновь хохотнул Саня, и его могучие мышцы затряслись. Складывалось ощущение, что у него истерика. Либо печатник очень смешливый. Я Матвей. Можете звать Бедовым. Ха, Бедовый. «Идиот!» «Мужики, а вы... вы почему о своих хистах так запросто рассказываете? Ведь, как я понял, печатник — это из-за связи с печатями. Да и про морового слухи даже среди нечисти ходят». Федя за все время не произнес ни слова, лишь переводил взгляд с меня на Саню и наоборот. «Как зритель теннисного турнира. Вот я и определил, кто в этой компании главный». «Так-то оно так, только мы — ратники у воеводы, и многие нас знают. Да что там, почти все в Выборге. Потому пригляд за нами пристальный, а шило в мешке не утаишь. К тому же мы у воевода на службе, и бояться нам вроде бы нечего. Кто против Ильи, а, почитай, и против князя пойдет?» Он сделал многозначительную паузу, а Федя согласно кивнул. «Мол, никто». «Мой хист завязан на создании печатей и разрушении чужих. Притом так напрягаться приходится, будто поезд за собой таскаешь. Потому и здоровый такой. Да хиста был, глиста, как ты!» Сказал он это так запросто, явно не пытаясь обидеть. Поэтому я и не придал глисте особенного значения. К тому же, чем больше шкаф, тем громче падает». Я после пятого рубца загадал, что покрепче быть хочу. Но, как говорят, бойся своих желаний. Желания на хисте, они порой такие, с подковыркой. Вот теперь каждый рубец мышечную массу добавляет. Хоть на соревнованиях выступай. Боюсь даже до кощея дотянуться, а то, глядишь, лопну. Так-то. Что до морового? У того промысел завязан. На смерти людей кивнул я. Знаю. Говорю же, слухав о нем порядочно. Вообще смущал меня Моровой. Мне не очень нравились люди, которые позволяют говорить о себе в третьем лице. Будто своего голоса нет. Ты это, Матвей, не обижайся, но дай на тебя нормально взглянуть. Без артефакта. А то как-то стрёмно. Мы перед тобой нараспашку, а ты гасишься. Я подумал немного, но в итоге все же кивнул. В отводе глаз от меня теперь не было большого смысла. Ведь я без пяти минут воеводов человек. Ну или княжий, не знаю, как правильно. Да и пятый рубец не за горами. А бес сказал, что артефакт действует как раз до уровня ведуна. Затем станет бесполезен. Может, в его потом продать? В общем, я снял кулон с закрытым глазом. И мои собеседники переполошились. Моровой удивленно посмотрел на печатника, а Саня опять хлопнул себя могучей рукой по не менее могучей ноге. «Четвертый рубец!» «Ты же хист недавно принял. И когда успел?» «Да было время. Не дома же сидеть». «А чего делал ты? «Мужики, без обид. Но вы ратники воеводы, а я нет. И про свой хист говорить не хочу». «В своем типа праве», — услышал я знакомую присказку. «Интересно то, что сказал это моровой». «Согласен», — решительно произнес Саня. «Не хочешь — не говори». Наш разговор прервал скрипучий звук петель. Хоть бы смазали, что ли, а то непорядок. Инга медленно вышла, притворив дверь за собой. Ей бы с таким лицом в покер играть. Вот вообще не разберешь, что у травницы на уме. Блин, начал как рубежники ее называть. Инга глубоко вздохнула и посмотрела на меня, не обращая внимания на печатника и морового. Я без всяких слов поднялся на ноги, как ученик, всю ночь готовившийся к открытому уроку рубежница поправила мою футболку на плечах и улыбнулась ничего не бойся говори прямо и портсигар свой давай не дело бесу такие разговоры слушать как не дрожал артефакт в возмущении я передал его инге да юлить не вздумай подсказал саня или я этого не любит к тому же обозлен он после вронового инга удивленно посмотрела на печатника. Видимо, не ожидала, что рубежник будет мне подсказывать. Да травница, вот такой у тебя замеренник. Без мыла вылезет и новых друзей заведет. Ну ладно, не прям друзей, знакомых. Все нормально будет, улыбнулся я. Не съест же меня воевода. Я открыл дверь и собрался войти, но меня остановило с последним напутствием Инга. Матвей, и самое главное, пожалуйста, не шути. Я вошел внутрь, затворив за собой дверь. А когда обернулся, то душа ушла в пятки. И стало понятно. Последние слова Инги явно лишние. Вот именно шутить мне теперь хотелось меньше всего.